524. Мать огней йоги. Побеждающий достигнет, побеждающему будет дано. Только в борьбе добывается победа. Постоянство борьбы обусловливает процесс постоянного достижения, расширения сознания и роста. Пока не прекращена борьба с собой самим, продвижение идет неуклонно вперед. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.